Господи, будь у меня зудящий порошок или зуммер смеха. Зуммер смеха игрушка прикол состоит из пружины, скрученной в диске, который крепится к ладони. При рукопожатии кнопка на диске освобождает пружину, которая быстро раскручивается, вызывая вибрацию. От неожиданности эта вибрация воспринимается как разряд электрического тока. Я бы, наверное, сумел бы его Убить! подумал Ричи, а потом Бил схватил его за воротник куртки и отдернул от окна. И хорошо, что отдернул. Оборотень перестал чихать так же, неожиданно, как и начал, и прыгнул к Ричи. Очень быстро, невероятно быстро. Ричи, наверное, так бы и сидел с пустым пакетом из-под чихательного порошка доктора Куку. -ку». Таращись на оборотня, думая, какая бурая, у него шерсть, какая красная кровь, ведь в реальной жизни нет ничего черно-белого, сидел бы, пока лапы оборотня не сомкнулись у него на шее, а длинные когти не вырвали гортань. Но Билл схватил его снова и рывком поставил на ноги. Ричи, спотыкаясь, устремился за ним. Они обижали угол, и уже на лужайке Ричи подумал, Он не решится преследовать нас, мы на улице. Он не решится преследовать нас, не решится, не решится. Но оборотень преследовал. Ричи слышал, как тварь издавала какие-то звуки, рыча и фыркая. Они добрались до Сильвера, прислоненного к дереву. Бил запрыгнул в седло, бросил отцовский пистолет, проволочную корзинку перед рулем, в которой они обычно перевозили игрушечное оружие, Ричи рискнул оглянуться, усаживаясь на багажник, и увидел, что оборотень мчится через лужайку, оставая от них футов на двадцать. Кровь и сопли смешались на его пиджаке, какие носили в средней школе. Белая кость торчала из волос на правом виске, чихательный порошок белел на крыльях нос. И тут Ричи увидел кое-что еще, что окончательно повергло его в ужас. Во-первых, На пиджаке оборотня. Не было молнии. Ее заменяли большие, пушистые, оранжевые, пуговицы, вроде помпонов. Во-вторых, тут речи стало дурно. Он понял, что может лишиться чувств, а то издастся, позволив этой твари убить его. На пиджаке золотой нитью вышили имя и фамилию. Стоило такое удовольствие в Маккенсе. Ровно бакс. Вышитую надпись на пиджаке оборотня сильно замазала кровь, но Ричи все равно смог прочитать и имя, и фамилию. «Ричи Тозиер». Оборотень прыгнул на них. «Поехали, Бил, взвизнул Ричи. Сильвер двинулся, но медленно, слишком медленно. На разгон у Билла уходило так много времени, Оборотень пересек утоптанную тропу, когда бил выехал на середину мостовой. Кровь забрызгала выльнившие джинсы чудовища, и Ричи, оглядываясь через плечо, не в силах отвести глаз от этой жути, словно загипнотизированный, видел, что в некоторых местах швы на джинсах разошлись, и из дыр торчит грубая бурая шерсть. Сильвером мотала из стороны в сторону. Бил стоял на педалях, держа рукоятки руля снизу, подняв к затянутому облаками небу голову с взбухшими на шее венами, и, однако игральные карты еще шелестели по отдельности. Лапа протянулась к кричи. Он издал жалкий вскрик и отпрянул. Оборотень зарычал, осклабился. Он был так близко, что Ричи мог разглядеть желтоватые белки глаз, ощутить сладкий запах протухшего мяса в его дыхании, и с пасти торчали кривые клыки. Монстр замахнулся на него лапой, и Ричи снова вскрикнул. Он не сомневался, что ударом ему снесет голову, но лапа прошла перед лицом, разминувшись на какой-то дюйм, а ветер Поднятые лапы отбросил салбаричи, мокрые от пота волосы. хай Сильвер, вперёд!» — прокричал Бил во весь голос. Он добрался до вершины короткого пологового холма, но даже небольшого уклона хватило, чтобы Сильвер набрал скорость. Шелест карт сменился пулеметным треском. Билл отчаянно крутил педали. Сильвера перестало мотать из стороны в сторону. Он мчался по Нейбл-стрит к шоссе два. «Слава Богу, слава Богу, слава Богу!» — билась мысль в голове Ричи. «Слава!» — оборотень снова взревел. «Господи, похоже, он рвет прямо у меня за спиной!» — успел подумать Ричи. И тут же воздух перестал поступать ему в легкие. Воротники, рубашки и куртки пережали гортань. Изо рта у него вырвалось булькающее хрипение. Но Ричи успел ухватиться за Билла, прежде чем его сдернуло бы с багажника. Бил подался назад, продолжая крепко держаться за руль. На мгновение Ричи подумал, что большой велосипед сейчас накренится и сбросит их, обоих на мостовую. А потом его куртка, которая уже и так просилась в мусорный бак, разорвалась громким треском, можно сказать, пернула от души. И Ричи вновь задышал. свободно оглянувшись он посмотрел в мутные убийственные глаза бил попытался крикнуть он но с губ не сорвалось ни звука бил однако все равно его услышал Закрутил педаль еще быстрее, как никогда в жизни. Все его внутренности, казалось, поднимались наверх, снявшись с привычных мест. Он почувствовал в горле густой медный вкус крови. Глаза его выпучились, вылезая из глазниц. Челюсть отвисла, он жадно хватал ртом воздух. И безумное, неукротимое веселье охватило его. Что-то дикое, свободное, принадлежащее только ему, жажда победы. Он стоял на педалях... Уговаривал их, насиловал. Сильвер продолжал ускоряться. Он уже почувствовал дорогу, готовился к тому, чтобы взлететь. Бил это ощущал всем своим телом. Ричи слышал быстрый топот мокасин. По щебенке он обернулся. Лапа оборотня с оглушающей силой ударила его по голове. И на мгновение Ричи действительно подумал, что у него снесло макушку, Интерес к жизни как-то разом угас, звуки начали затихать, цвета меркли. Ричи отвернулся от оборотня, отчаянно цепляясь за Билла. Теплая кровь потекла в правый глаз. Глаз защипала. Лапа опустилась вновь. На этот раз накрыло заднего колеса. Ричи почувствовал, как велосипед закачало. На мгновение он опасно накренился, но все-таки выпрямился. Билл опять прокричал. «Хайо, Сильвер, вперед!» Но теперь возглас этот донесся до Ричи издалека, словно эхо, которое слышишь перед тем, как оно окончательно умирает. Закрыв глаза, Ричи держался за Билла и ждал конца. Билл тоже слышал топот ног и понимал, что клоун все не сдается, но не решался оглянуться и посмотреть. Он знал, если клоун их догонит, то шибет на землю, и если на то пошло, только это ему и требовалось знать. «Давай, дружище!» — думал он. «Выдай все, на что ты способен! Все, все, гони, Сильвер, гони!» Билл Денбро вновь мчался на перегонки с дьяволом, Только на сей раз дьявол предстал в виде отвратительно ухмыляющегося клоуна, чья физиономия потела белым гримом, чьи губы изгибались в плотоядной красной вампирской улыбке, чьи глаза сверкали, как серебряные монеты. Клоуна, который по какой-то идиотской причине нацепил форменный пиджак средней школы Дерри поверх своего серебристого костюма с оранжевым жабо и оранжевыми пуговицами-помпонами. «Гони, дружище, гони! Сильвер, что скажешь?» Нейбл-стрит расплывалась перед глазами. Сильвер запел победную песнь. Бегущие шаги начали чуть отставать. Билл по-прежнему не решался оглянуться. Ричи вцепился в него мертвой хваткой, мешая вдохнуть полной грудью, и Бил уже хотел сказать Ричи, чтобы тот чуть отпустил его, но он не решался тратить тот воздух, что все-таки... проникал в легкие, а потом впереди, как прекрасная мечта, появился знак «Стоп», установленный перед пересечением Нейбл-стрит с шоссе 2. Автомобили сновали взад-вперед по Уитчин-стрит. Биллу, перепуганному и обессилевшему, это казалось чудом. Теперь, потому что через секунду-другую ему все равно пришлось бы затормозить, или придумать что-то очень уж затейливое, Билл рискнул оглянуться. Увиденное заставило его резко крутануть педали в противоположную сторону. Сильвера занесло, заблокированное заднее колесо оставило на мостовой резиновый след, голова Ричи ударила в правое плечо Билла. На улице никого не было, но в 25 ярдах от них, может, чуть дальше, Около первого из брошенных домов, которые напоминали похоронную процессию, бредущей к грузовому двору, Бил заметил что-то ярко-оранжевое, лежащее рядом с водостоком в вырезанном бордюрном камне. Ах! В самый последний момент Бил осознал, что Ричи сползает с багажника, глаза его закатились и из-под верхних век. Виднелись только нижние краешки радужек. Замотанная изолентой душка очков перекосилась, по лбу медленно текла кровь. Билл схватил Ричи за руку, они наклонились направо, и Сильвер потерял равновесие. Они упали на мостовую в переплетении рук и ног. Билл сильно приложился бедром и вскрикнул от боли. Вики Ричи при этом звуки дернулись. «Я собираюсь показать вам, как добраться до этого сокровища, сеньор, но этот добс очень опасен», — хрипло с придыханием произнес Ричи голосом «Панчо Ванильи». «Панчо Ванилья мексиканский мальчик, герой мультфильма 1938 и комиксов», таким дрожащим и отстраненным, что испугал Билла. Тут же он заметил несколько грубых коричневых волосков, прилипших к неглубокой ране на лбу Ричи. Они чуть завивались, как лобковые волосы его отца. Волосы напугали Билла еще больше, и он со всей силы залепил Ричи оплеуху. «Ипс — Ипс! воскликнул Ричи. Его веки вновь дернулись, потом широко раскрылись. — За что ты меня ударил, большой Бил? Ты сломаешь мне очки. Они и так не в лучшей форме, если ты этого не заметил. — Я По подумал, что ты умираешь или что-то такое. Ричи медленно сел, поднес руку к голове, застонал. Что случилось? и тут он вспомнил. Его глаза округлились от ужаса. Он поднялся на колени, хрипло дыша. Не не не, -не бойся, успокоил его Бил. А оно ушло, Ричи. А оно у ушло. Ричи увидел пустую улицу, на которой ничто не двигалось, и внезапно разревелся. Билл смотрел на него секунду-другую, потом обнял и прижал к себе. Ричи обвил руками шею Билла и прижался к нему. Он хотел сказать что-то умное, что-нибудь насчет того, что Биллу стоило применить против оборотня яблочко, но не смог вымолвить ни слова. Он только рыдал. — Не не не надо, Ричи! — сказал Билл. Не, — Не-не-не. И тут разревелся сам. Они стояли на коленях, обнимая друг друга на мостовой. Рядом лежал на боку велосипед Билла, и слезы прокладывали чистые дорожки на их щеках, покрытых угольной пылью.